Когда Рорен закончил готовить завтрак, из польных мешков вылезли Ляпис и Гула. Драконов в коконах собрала Эмили, потому от случившегося не осталось ни следа. Мужчина накормил девушек и рассказал про другой путь. «Раз эту дорогу использовала матушка, значит всё должно быть в порядке». Было неприятно осознавать, что повелитель демонов использовал её для пакостей, и всё же Ляпис дала такой ответ. Беспокойство оставалось, но Рорен думал, что так безопаснее, чем снаружи, потому они решили воспользоваться дорогой, ведущей через гнездо. «Дальше, дальше я с вами не пойду. пойду. Буду молиться за вашу безопасность, безопасность но больше ничем помочь не смогу. смогу», сказала Эмили, когда они позавтракали, и сказали, что отправляются дальше. Ророн был уже и очень благодарен за то, что она предоставила им ночлег. Эмили почему-то выглядела слегка виноватой, а они искренне поблагодарили её за кров. «Дочь повелителя демонов, советую оставить золотые монеты». монеты. И, «И ты, непонятная, непонятная блондинка, доставай то, что спрятала в сумке. И, и тогда я тебя прощу». «О, вот что значит древний дракон. Все наши привычки насквозь видят?» «Ну вы! Хотя чего ещё ждать от демона и злого божества?» Поражённый Рорен стукнул кулаками по головам не менее поражённых девушек, после чего они покинули гнездо Эмили. «Всё вернули». «Так ведь не хочется, чтобы спину дыханием дракона обожгло. И мне. И всё же жалко». «Понимаю, что можно попробовать, но это невозможно». Ророн и сам бы этого хотел. Галетин эти сокровища ему и самому хотелось что-то прибрать, но страх перед древним драконом победил жадность. Рискнуть всем и умереть Ророн не собирался, тем более что речь шла всего лишь о деньгах. «То, что вы вообще рискнули, уже впечатляет». «Я и сама не верила, что смогу что-то вынести. Но попробовать-то надо было?» Серьёзным видом ответила Лепис. В общем, она решила проверить, получится или нет. Вообще, там было много дорогих вещей, и всё же Лепис взяла лишь золотые монеты. С умением оценки девушки, она должна была взять маленькие дорогие предметы, потому это выглядело странно, но так уж Лепис поступила. «С тобой никаких жизней не хватит. Просто я думала, что ты решишь не обращать на это внимания». Девушка улыбнулась без особого ехидства, Роран уже нечего было сказать, и он просто пожал плечами. Было очевидно, что Эмили приглянулся Роран, что можно было подумать, что им стоит рассчитывать на хорошее обращение, но больше им не стоило злоупотреблять гостеприимством. А вот демонам, похоже, нравилось рисковать жизнью, когда один неверный шаг может привести к смерти. «Я тоже думала, вдруг получится!» «Настоящая оптимистка!» Роран разок стукнул углу по затылку и сосредоточился на дороге. На пути к кратеру, про который им рассказала Эмили, они вряд ли встретятся с врагами или непогодой, однако расстояние увеличилось. Если они будут стоять на месте, то никуда не попадут, хотя они шли через горы, пейзаж вокруг оставался неизменным, а дорогу освещала лишь лампа, потому всё это морально изматывало. «Повезло, что есть более простой путь. Что я ожидалось от матушки? Мне больше интересно, что твоя матушка в гнезде дракона делала». «А?» «Так ведь за дорогой присматривала!» Эта дорога была очень удобна для тех, кто шёл к кратеру, да только Роран считал, что этой дорогой никто, кроме Повелителя Демонов, воспользоваться не сможет. Входы были у кратера и в гнезде дракона. С какой стороны не заходи, разок с древним драконом встретиться придётся, и ещё обязательно пройти через его гнездо. Роран думал, что никто обычно этим маршрутом не пройдёт, а вот Леопис было другого мнения. «Можно ведь воспользоваться дорогой, если тихо гнезда миновать!» «А если не повезёт, то стать угольком или пеплом?» «Способности обнаружения госпожи Эмили довольно хороши, так что это будет непросто. Но если заранее подготовиться, можно ведь её провести». Лепис настаивала, и Роран не стал продолжать. «Если просто думаешь, о не делаешь, то, конечно, тебе не достанется. А даже если и пробовать, они уже слишком далеко ушли от гнезда». Проблема лишь в том, что Ляпи смогла поэкспериментировать на обратном пути, но об этом стоит волноваться лишь когда они покончат с делами у кратера. Так они и продолжали идти внутри скалы, иногда останавливаясь передохнуть, и вот наконец увидели свет. Рорен считал, что вряд ли их там что-то ждёт, но на всякий случай попросил у остановиться, потушил лампу, и один отправился наружу. Из-за того, что они шли во тьме, яркий свет больно кольнул, и понадобилось время, чтобы к нему привыкнуть. Думая, что в таком случае на него проще напасть, потому, привыкнув к свету, он так и не вылез и из пещеры наблюдал за тем, что снаружи. А там видны были только камни. Похоже, надо было ещё немного подняться до вершины, но он посмотрел вверх, склон дальше обламывался. Вершина была прямо перед ними. «Но что там, господин Роран?» «Вокруг ничего. И вершина прямо перед нами». Роран убедился, что кроме них там больше никто не ходит, И всё же несколько раз он осмотрелся по сторонам, а потом уже вышел из пещеры. «Ой, мои глаза!» «Впервые я рада, что у меня искусственные глаза». Для привыкшей к темноте Гулы здесь, как и для Рорена ранее, было слишком ярко. Жалуясь на боль, она прикрыла глаза рукой. А вот созданные с помощью магии глаза Ляпис на смену освещения никак не реагировали. Она осмотрелась вокруг, не испытав временной слепоты или боли. «Эй, а настоящие точно лучше?» «Глаза?» «Да, конечно. Даже сравнивать ни к чему». При том, как были эффективны нынешние глаза Лепис, Рорен стал думать, что они лучше настоящих, но если девушка так сказала, значит так и есть. Хотя Рорен и без того думал, что настоящие глаза должны быть лучше. «Ладно, наша цель уже близко. Поспешим». Но ну, вообще, ещё какое-то время это займёт». Рорен предложил идти дальше, а Лепис точно заинтересованная в чём-то ответила ему. Мужчина думал, что это может значить, но тут же понял: До кратера еще далеко. На вершине горы находился кратер, гора была огромной, и сам кратер не намного меньше. К тому же спуск будет непростым, стоит только поскользнуться, и ты можешь лететь в раскаленную дыру. Отсюда добросить не получится. Нет причин подходить к кратеру слишком близко. Шлем надо было закинуть в яму Славой, потому Роран подумал, что это стоит сделать с расстояния но осматривающийся вокруг лепис покачала головой. Слишком далеко, чтобы добросить. Склон тут пологий, так что вряд ли он вниз скатится. В общем, ничего хорошего. Даже если подойдём поближе, склон там круче, но неизвестно, получится ли докинуть, и когда окажемся там, скорее всего, на нас нападёт и Фрид, про которого говорила госпожа Эмили. Да, ещё ведь и он есть. Эрор не забыл о нём, скорее просто не хотел вспоминать, когда ему напомнили, мужчина недовольно скривился. Не хотелось в таком ненадёжном месте быть атакованным высшим духом огня, но избежать нельзя. Ему же хуже. Вариантов-то у нас нет. Вся беспечность моей матушки. Я буду стараться. Ляпи сжала кулаки у своей груди. Выглядело это мило и смело, но при условии скверности всей ситуации, все эти хорошие впечатления куда-то унесло. Ладно уж, я пошёл, а вы прикрывайте. Рорен думал, что спускаться неспешно он не имеет права. Так лишь Эфриту станет проще атаковать его. Потому пусть это было опасно, но он решил спускаться быстро, считая, что только так сможет противостоять врагу. Тогда начнём с защитной магии. Госпожа Гула, прошу, положитесь на меня. Сделаю всё как надо. И если на Рорн нападёт Эфрит, я его зажму. В опросе магии выигрывала скорее Гула. Доказывало это то, что Лепис именно её попросила использовать защитную магию. Роран в этом не разбирался, просто наблюдал, как Гула готовится использовать магию, а сам достал свой огромный меч.